Глава 2. Страх и ярость. Вот и все, что осталось в душе Яна Эйлера после вчерашнего дня. Страх, безусловно, был связан с Александрой. Он уже несколько раз просмотрел запись камеры наблюдения, закрепленную подъезда. Запись была черно-белая и мутная, дешевка, не слишком полезная для следствия. Но даже там было хорошо видно, как внедорожник заезжает во двор, как распахивается дверца, как незнакомец стреляет, и Андрей падает. Точно так же могла упасть и Александра. Она стояла там, безоружная, и никто не смог бы ее защитить, даже Андрей, который любил ее больше жизни. Для этого незнакомцу достаточно было разделить две пули на двоих, и было бы два раненых. В лучшем случае. Теперь Яну нужно было смириться с тем, что жизнь самого дорогого человека в его жизни была капризом какого-то неудачника. Он ведь явно не был профи, тот тип. Покушение сработало благодаря наглости, а не уму или мастерству. Но не то чтобы убийство профессионалом делает смерть благородней. Но все же Ян понимал, что некоторое время этот страх уже безосновательный, никуда не уйдет, и готов был мириться с ним. Ярость была связана с Андреем. Ему ведь нравится избранник сестры. Понятно, что сначала Ян отнесся к нему с настороженностью, Да и сложно проникнуться мгновенной симпатией к несостоявшемуся самоубийце. Но чем больше он узнавал об Андрее, тем больше убеждался, что именно такой человек и нужен в жизни Александры. Спокойный и терпеливый, как скала, совершенно не склонный к насилию, миролюбивый, рассудительный. Это она была тропическим штормом. Если бы ей достался такой же спутник жизни, они бы разнесли весь город за три дня. Но Андрей мудро контролировал ее склонность к разрушению и стремлению набить любую морду, которая ей не понравилась. И вот теперь этот человек... Нет, не мертв. Но Ян прекрасно помнил отведенные глаза врачей, у которых он спрашивал, выживет ли пострадавший. Шансы Андрея были даже не 50 на 50, а гораздо ниже. Прямо сейчас Ян ничем не мог помочь. Ему оставалось только делать то, что у него всегда получалось лучше всего — ловить преступника. Это расследование ему отдавать не хотели. Вроде как он не был заинтересованной стороной напрямую. Андрей и Александра не были женаты, мало кто знал об их отношениях. Но от полицейского руководства такое не скроешь. Я напросили отойти в сторону, доверить следствие тем, кто не связан с семьей Эйлеров. Но он просто не мог. Он слишком хорошо помнил Александру с залитой кровью, ее потерянный шальной взгляд. Вряд ли она простила бы его, если бы он так легко отказался от Андрея, даже если бы не призналась в этом. Поэтому Ян потратил немало часов и усилий, убеждая начальство, что он справится и будет очень даже нейтрален, а вовсе не пустит этому утырку пулю в лоб при первой встрече. Начальство скрипело и сомневалось, но послать Яна Михайловича подальше не решалось, потому что знало, он и правда отличный следователь. В итоге пришлось идти на компромисс. Яну разрешили заниматься расследованием, но запретили привлекать к этому Александру. Александра с готовностью сдала временное удостоверение и табельное оружие, однако на место преступления отправилась Яном. В том, что у нее есть пистолет, Ян даже не сомневался. Однако благоразумно не спрашивал об этом, чтобы потом, если что-то пойдет не так, совершенно честно сказать, что он не при делах. «Так а где его нашли?» — спросил Александра, когда они ехали по нужному адресу. — И кто? Она выглядела гораздо лучше, чем вчера. Тот, кто знал ее плохо и вовсе сказал бы, что она окончательно пришла в себя. Однако Ян понимал, что сестра просто взяла себя в руки. Ей не все равно, что будет с Андреем, но она осознает, что слепым гневом ничего не добьется. Она будет вести себя разумно до определенного момента. — На парковке возле ночного клуба, — пояснил Ян. Он и сам знал все это только по короткому утреннему разговору. «Там клуб, отдельное здание, бетонная коробка, такая на окраине, а дальше пустырь. Судя по всему, когда он пальнул, в клубе гремела музыка, и никто не услышал выстрел. Допустим. А машину с трупом тоже до утра заметить не могли? Александра, а ты ни про что не забываешь». «Карантин!» — Обреченно вздохнула она. «Вот именно». Теперь все, что произошло, анализируя, с поправкой на карантин и запрет массовых мероприятий. Клуб этот существует уже давно, но из-за неудачного расположения он по большей части никому даром не, вс... не упал. Уныло заведение для люмпинов. Но когда клубы подороже прикрыли, недостатки клуба неожиданно обернулись достоинствами. Там организовывали нелегальные вечеринки для тех, кто без техно жить не может. «Так а что это значит для нас?» — Что света там было минимум, — пояснил Ян. Как ни странно, в клубе хорошая звукоизоляция. Музыка внутри ревела, что дурная, но снаружи она была слышна лишь рядом с клубом, до ближайших домов не долетала. А вот чтобы не привлекать внимание светом, они выключили все огни на парковке и рядом с клубом. И шансы заметить черную машину были невелики. — Ну, примерно та же история, что с черной кошкой в темной комнате. — И вот там наш неизвестный покончил с собой? поинтересовалась Александра, отвернувшись к окну. «Основная версия пока такая, только он уже не неизвестный». В этой истории все было странно и дико с самого начала. Ян еще много не знал, однако предварительные выводы ему категорически не нравились. Некий тип, вполне обеспеченный и благополучный, явно не занимающийся убийствами профессионально, приезжает в обычный московский двор и тяжело ранит владельца ветеринарной клиники – не трогая при этом критически важную свидетельницу. Впрочем, если принять во внимание его дальнейшие действия, понятно, почему ему свидетельница не страшна. Покинув двор, он кружит по городу, долго и бессистемно. Это только на первый взгляд кажется, что отыскать такую машину проще простого. По факту же, черных внедорожников в Москве хватает. Дождавшись наступления темноты, этот псих завершает свою бессмысленную прогулку. Он едет к отдаленному клубу, зная про закрытую вечеринку, а может и не знает, может наугад. В клуб-то он не совался, хотя и не заметить, как много машин на темной парковке не мог. Там он останавливается и... пускает себе пулю в висок. Все, конец игры. В других обстоятельствах его, можно нашли бы куда раньше, если бы работали фонари, фонаре, а люди никуда не спешили. Но когда вечеринка была закончена, охмелевшая от собственной наглости публика поспешила убраться по домам. Все их внимание было сосредоточено на том, чтобы проскользнуть своим автомобилем и поскорее уехать. Если они и оглядывались по сторонам, то только в поисках возможной полицейской облавы. Никто не присматривался, что там происходит в соседних автомобилях. Так что труп нашли уже на следующее утро. Команда уборщиков, которая приехала, чтобы навести порядок в клубе. Там все были вменяемые и трезвые, и мимо автомобиля, залитого кровью, они пройти не могли. По предварительным выводам, водитель покончил с собой, используя тот же пистолет, из которого стрелял в Андрея. В карманах погибшего, среди прочего, нашли водительское удостоверение на имя Мирона Сараева. Дальнейшая проверка показала, что это не подделка, это он и есть. Вроде как круг замкнулся, а понятнее не стало. — Ты когда-нибудь слышал это имя раньше? — уточнил Ян. — Ну, может, Андрей упоминал его. — Нет, и тут не вы мне дело. Вчера Александра запнулась на секунду, прикрыла глаза, словно отгоняя ночной кошмар, а потом продолжила ровно и спокойно. Вчера, до того, как Андрей отключился, я успел спросить, знал ли он этого человека. Не имя даже, хотя бы лицо. Но он ничего не знал. Ну, можно как раз знать имя, но не знать лицо, так тоже бывает. Я, по крайней мере, это имя никогда не слышала. У них ушло больше часа, чтобы добраться до пункта назначения. Это и правда была знатная дыра. На горизонте, если присмотреться, даже желез какой-то проглядывался. Да и соседство пустыря создавало впечатление, что цивилизация где-то далеко. И все же почему самоубийца приехал сюда? Если он не скрывал свое имя, зачем ему совершать последнюю глупость, своей жизни тайна. Пока все указывало, что Мирон Сараев просто лишился рассудка, потому что логики в его действиях просматривалось все меньше. Была ли она вообще? Вот вопрос. Рядом со знакомым черным внедорожником уже работали эксперты. Возможных свидетелей согнали в клуб, но Ян подозревал, что толку от них будет немного. Что они видели? Да только вот эту машину и все. Поэтому он сразу же направился не к ним, а к автомобилю. Александра опередила его буквально на шаг и первая заглянула в окровавленный салон. Это он. Холодно подтвердила она. Он стрелял в Андрея. Это было важно. Опознание с ее стороны. Могло оказаться так, что настоящий преступник просто пытался замести следы, подставив какого-то бедолагу. Слишком уж удобно было полиции найти у него документы, опознать его по записям дворовых камер не получилось бы, там картинка дрянь. «Лица не видно». Вот здесь и стало особенно важным то, что он пощадил свидетельницу. И снова Ян вынужден был признать, что это действие сумасшедшего. Дорогой салон автомобиля был безнадежно испорчен. Кровавые брызги разлетелись повсюду, покрывая светлую кожу зловещими разводами. Это была типичная картина самоубийства. Ян таких за свою жизнь немало видел. Пока ничто не указывало, что в машине был кто-то еще. «Это ж насколько нужно любить свою тачку, чтобы в ней умереть», — мрачно заметила Александра. «А вот тут начинается интересное», — отозвался Саян. «Точнее, продолжается. Это не его тачка». «Что? Откуда ты знаешь? Работа такая у полиции, все знать. Я ж тебе говорил, когда мы нашли документы, мы стали проверять, он это на самом деле или не он. Мы ведь с водительским удостоверением изначально работали. На Мирона Сараева зарегистрирован, машина, вот только не эта». Похуже? Да нет, примерно такая же по стоимости и уровню, и непонятно, зачем он взял чужую. А чужую это чью? поинтересовалась Александра. Держалась она сейчас великолепно, будто и вовсе ничего не чувствовала. Хозяином машины у нас, значит, некий Алексей Тимофеев, указал Ян. В угоне тачка не числится, поэтому мне очень любопытно, как в ней оказался ныне мертвый и изначально живой и вооруженный сараев. А что по этому поводу говорит сам Алексей Тимофеев? Сам он по этому поводу пока молчит. Его ищут. На первый взгляд версия тут была всего одна, безумная и простая одновременно. Какой-то псих вбил себе в голову, что Андрей его личный враг. Может, вообще без оснований. А может, Андрей его обожаемую собачку вылечить не сумел, вот и появилась обидно на всю жизнь. Псих этот угнал чужую машину, убил человека, осознал, что сделал, и сам себе вынес приговор. Сходится, сходится. Вот только в этой простоте Яну виделась наигранность. Легко кричать повсюду: Псих это сделал! Однако успех Мирона Сараева в немалой степени был определен тем, что он знал, когда и куда приехать. Да и оружие не каждый псих раздобудет. Нет, что-то здесь определенно нечисто. Дверца пусть проверит, указала Александра. Задумавшись о версии, Ян отвлекся, а сестра продолжала работать и лишь теперь напомнила себе. «А что не так с дверцей?» «Проверка как раз нужна для того, чтобы узнать. Он застрелился в левый висок, левой же рукой, не самые типичные поведения». «Ну, вполне мог быть левшой, это мы еще проверим», — пожал плечами Ян. «Не сомневаюсь, и все же нужно учитывать, что такой способ самоубийства еще подчеркивает, что человек был в машине один». Выстрелить в правый висок может и тот, кто сидит на пассажирском сидении. Выстрелить в левый — только сам водитель. При выстреле в левый висок основная часть крови окажется на правой стороне авто, показывая, что там никого не было. «Чему ты клонишь?» — поторопил ей Ян. «Потому что, не поверишь, всё это я и так знаю». А к тому, что при таком раскладе есть только два способа убить человека, имитируя самоубийство — при открытой дверце и при открытом окне. Надо проверить, в каком состоянии все это было, когда он умер. Три способа, вообще-то. Если кто-то мог сидеть сзади и поднести пистолет к его виску. Да, тоже вариант, хотя это чуть сложнее. Ну да, проверять нужно три. Александра отнеслась к смерти Сараева спокойно. Она не злорадствовала и не скорбела о том, что не она его пристрелила. Казалось, что ей вообще не было дела до него лично. Он был уликой, обстоятельством. Ян пока не решил, как на это реагировать. Возможно, она просто нацепила нейтральную маску, чтобы не открывать свои чувства перед посторонними. А может, она вообще не считала Сараева главной проблемой. В нем она видела исполнителя, а ответить должен был заказчик. Закончив со осмотром машины, Ян лично побеседовал с немногочисленными свидетелями. Результат был именно такой, как он ожидал. Никакой. Никто из сотрудников клуба ничего не видел. Сараев был им незнаком. На его машину не обращали внимания, пока в ней труп не обнаружили. Внешние камеры наблюдения были отключены. Без света они просто теряли смысл. Они бы ничего не засняли в таких условиях. Так что пока невозможно было определить, встречался самоубийца с кем-то или случайно выбрал это место для последней глупости в своей жизни. Когда близнецы готовились уезжать, стали поступать первые сведения и по Мирону Сараеву, и по Алексею Тимофееву. Удивлен Ян не был лишь потому, что пообещал себе быть готовым ко всему. «Что там?» — поинтересовалась Александра, наблюдая, как он читает текст с экрана телефона. «Сараев у нас по всем пунктам зайчик». «В смысле?» — считался вменяемым, внимание полиции не привлекал. Самое страшное, что он сделал за свою жизнь, пару раз превысил скорость, и то незначительно. «Семейный? Холост, да и не был никогда женат. Детей нет». «Тогда все эти белые пушистые характеристики гроша Ломанова не стоят», — рассудил Александр. «У большинства самых жестоких маньяков в истории были безупречные резюмы». «Работал кем?» «Маркетологом. И не просто маркетологом, а владельцем собственного агентства. А для нас это означает, что большую часть времени он проводил на виду». «Скажу тебе больше, он был на виду и в свободное время?» Сараев увлекался бодибилдингом, входил в тематические сообщества, участвовал в любительских соревнованиях. Там он личность умеренно знаменитая, и когда станет известно о том, что он сделал, к нам тут же потянется толпа, желающая доказать, что это невозможно. «Да уж, все они ангелы», — усмехнулась Александра. «А по второму что?» «По Тимофееву. Обеспечен, хоть и не богат. Верхушка среднего класса, примерно как Сараев, кстати». Тоже перед законом ничем не провинился. Программист работает по свободному графику, то из офиса, то из дома. Тоже холостой? Или хоть этот семьи? Женат, двое детей, — указал Ян. Тогда к ним и поедем. Прямо сейчас, если это возможно. Они ведь не пропали? Нет, они на месте. Эта жена нам сообщила, что он исчез вместе с машиной еще позавчера. Но ты уверена, что хочешь сосредоточиться именно на нем, а не на сараеве? какой толк от Сараева теперь?» — удивилась Александра. «Сам он отныне не слишком разговорчив. Близкого круга общения у него, похоже, нет. Ты знаешь, что начинается в таких случаях. Его приятели и коллеги будут давать разные показания, общая суть которых свидетельствует к тому, что он был солнышко, а не человек, и не сумел бы обидеть даже мухи. Говорить с женой надежней. «Но с женой кого? Мы ведь не знаем, кем был Тимофеев. Может, вообще случайной жертвой, как Андрей?» Может. Но эта случайная жертва усвистала куда-то прямо накануне убийства. Не верю я в такие совпадения. И Тимофеев, возможно, жив, что делает его еще ценнее для нас. Я не стал спорить, хотя и не был уверен, что она права. Для любых других действий им все равно требовались отчеты экспертов, а их еще нужно дождаться. У пропавшего Алексея Тимофеева была роскошная квартира в новостройке. В общем-то, подходящее жилье для обладателя такой машины. Жена программиста не работала, нужды не было, да и желания. Она распределяла свое время между уходом за двумя детьми, походами в салоны красоты и фитнес-клубы. Впрочем, карантин внес свои коррективы и здесь, так что близнецы без труда застали Алену Тимофееву дома. Нельзя сказать, что она обрадовалась их приезду, хотя они дисциплинированно нацепили маски. Похоже, Алена была убеждена, что полиция занимается не своим делом, Вместо того, чтобы разыскивать ее мужа, они приехали докучать ей. Однако наглости сказать такое следователю в лицо ей не хватило. И Алена ограничилась тем, что буравила их обоих злым взглядом. У Яна сразу появилось подозрение, что Алена стала для Алексея Тимофеева таким же трофеем, как квартира и машина. Она была длинноногой красоткой с миловидным личиком и роскошными золотыми волосами. Да еще и заметно моложе своего супруга. Нет, возможно, это все-таки была любовь, но, глядя на их свадебный портрет, Ян ставил это под сомнение. Алексей был ниже жены на целую голову, а его телосложение призывало проверить, не затесался ли среди его предков колобок. Весь Тимофеев был круглым, плотно сбитым и бледным, как сырое тесто. На фото, где они стояли вдвоем, Алена была стройной березкой, Алексей выросший на ней толстой чагой. Она проводила их в гостиную, ничего предлагать не стала, отсела подальше, демонстративно удваивая необходимую дистанцию. Благо, просторная комната это позволяла. Близнецы не обратили на ее маленькое шоу никакого внимания. Оба на такое насмотрелись за годы работы в полиции. «Где ваш муж?» — коротко спросила Александра. «Я не знаю, где мой муж». С вызовом отозвалась Алена. «Я бы тоже хотела, чтобы полиция узнала, где мой муж». но у меня не приняли заявление о пропаже. — А вы его подавали? — Ну, нет. Но я же знала, что не примут. Все знают, что полиция принимает заявление только на третий день после пропажи, поэтому я страдала молча. — Почему страдали-то? — удивился Ян. — От тоски по мужу. Мы свернули не туда, — вмешалась Александра. — Предлагаю начать сначала. Когда и куда уехал ваш муж позавчера? Часов в девять он уехал. Или в десять я не следила. И куда он направился в такое время, когда в городе карантин? Уж явно не на работу. Да, работал он с Марта из дома, — подтвердила Алена. Он поехал покататься. Серьезно? Тридцатилетний мужик внезапно бросил все и поехал кататься на собственной машине? Это у вас порядка вещей? Не выставляйте все вот так. Раньше он просто так на машине не катался. Ну а что ему теперь остается? Сами же сказали, карантин. Даже погулять спокойно невозможно. алёша тяжело было в четырех стенах постоянно сидеть. Он ведь творческий человек. Вот и отправился на такие безопасные прогулки. «В наше время кого ни копни, все творческие», — покачал головой Ян. «Но если он так развлекался уже не раз, вы зачем тосковать по нему начали? По инерции? Так он же не вернулся. А почему в розыск не подали? Три дня же так проехали», — поморщился Александра. Сколько обычно длились такие поездки? Час-полтора, не больше. Куда именно он ездил? «Вы меня не слушаете?» — возмутилась Алена. Весь смысл был в том, чтобы ехать в никуда. Просто кататься по городу. Насколько часто он этим занимался? Да как получится. Он только недавно начал так развлекаться. Это могло быть совпадением, а могло быть указанием на то, что Тимофеев по какой-то причине начал приучать свою жену к таким вот покатушкам по городу. чтобы в момент, когда ему внезапно понадобится уйти из дома на ночь глядя, Алена приняла это за чистую монету. А если так, он вполне мог оказаться сообщником Сараева, возможно, даже его убийцей. Но Тимофеева уже ищут, пытаются следить его телефоны и маршрут от дома, так что близнецам не нужно было сосредотачиваться на нем, и они могли полностью сфокусировать свое внимание на Алене. Опишите его типичный график с тех пор, как вы оказались на карантине. — попросила Александра. — Слушайте, зачем это вообще нужно? Мой муж пропал. Он жертва. А вы ведёте себя так, будто жену маньяка допрашиваете. В розыске человека все может оказаться важным, так что опишите. — Нечего тут толком описывать, — отмахнулась Алена. Он был дома. Работал дома, с детьми играл дома, отдыхал дома. Никто из нас толком и не уходил в последние недели. Мы даже продукты заказывали с бесконтактной доставкой. Сначала Лёша отнесся к этому с юмором, типа давно хотел с детьми пообщаться, вот теперь наверстаю. Но постепенно начал звереть от такой жизни. Это же ненормально. Это для всех ненормально, но все же не звереют. Нет, вы Лёшу с другими не сравниваете. Знаете, какая у него жизнь была до всего этого бардака? Не знаем, — ответил Ян. Но ну, не сомневаюсь, вы нам сейчас расскажете. Крутая, очень активная. Он мог работать, когда хотел откуда хотел. Он много путешествовал, часто встречался с друзьями, посещал курсы личностного роста, недавно начал обучаться экстремальной езде. Он дома не сидел. И тут его заперли. А из-за чего? Из-за какого-то дурацкого псевдовируса, который ничем не отличается от обычного гриппа. И снова мы оказались не в той степи. Прервала ее Александра. А с кем он общался? Желательно регулярно. Да ни с кем. Со мной, с детьми. А с друзьями? С друзьями. «Только если нужно что-то делать. Ну, поехать за город, например, квест пройти». Ему неинтересно было болтать с кем-то просто так. Поэтому я и уверена, что он пропал, а не задержался у кого-то. «Не у кого ему было задерживаться. А вы его не ищете? Она нервничала. Просто потому, что оказалась в неожиданной ситуации, к которой не была готова. Не похоже, что Алена пыталась что-то скрыть. Но это вовсе не означало, что ничего не скрывал ее муж». Ян уже сделал мысленную пометку выяснить, куда во время своих поездок по городу мотался Тимофеев. Пока он размышлял об этом, Александра отыскала в своем телефоне фото и показала Алёне. Вы знаете этого человека? Возможно, ваш муж был знаком с ним. Алёна бросила на фото безразличный взгляд. Ян уже успел разглядеть, что на экране появился снимок Андрея. Впервые вижу. Может, Лёша его и знал, а я так точно не встречала. А у вас есть домашние животные? «Нет, конечно», — заявила Алена с таким возмущением, будто ее заподозрили в попытке съесть младенца. «Что за вопросы пошли? Уже неважно. Не отключайте телефоны и не уезжайте из города». «Вы издеваетесь?» «Она не издевается», — заверил разгневанную домохозяйку Ян. «Просто ваш муж, возможно, оказался втянут в преступление. Поэтому если вам позвонит Тон или кто-то незнакомый, сразу же свяжитесь с нами». Алена заметно присмирела. Но так ничего и не добавило. Получается, если даже Тимофеев планировал нечто незаконное, он сумел скрыть это от жены. Вряд ли это было так уж сложно. Дом близнецы покинули в молчании. Я не знал, о чем думает сестра, хотя и догадывался. Его же мысли неожиданно устремились к Алисе. Причин для этого вроде как и не было, и вместе с тем были. Разговор с Аленой напомнил ему, почему ему самому не хотелось заводить семью. Какой смысл связывать свою жизнь с человеком, который будет показательно врать следователям, что тоскует, но при этом пальцем о палец не ударит, если ты пропадешь? Ну а мысли об Алисе напомнили ему тот единственный раз, когда он всерьез собирался впустить в свою жизнь кого-то еще. Нет, изначально у них с Алисой была предсказуемая договоренность. Никаких серьезных отношений они не планировали. Встречались, потому что это было удобно обоим. Ян подозревал, что просто это дается лишь ему. Алиса всегда хотела большего, но благоразумно молчала. И ведь правильно молчала. Он тогда и мысли не допускал, что ему доступна полноценная семейная жизнь. Потом вернулась Александра, и многое изменилось. Они с Алисой сближались все больше, и хотя Ян не утруждал себя философствованиями на тему того, любит он ее или нет, в какой-то момент он понял, что с ней будет лучше, чем без нее. Конечно, идея с кольцом принадлежала Александре, но решение о браке он принял сам. И вот именно в тот день, когда он, наконец, собрался сделать ей предложение, Алиса устроила взбрыг копытами на ровном месте. Точнее, он подозревал, что не последнюю роль в ее странном поведении сыграли ее подружки, да еще мать, которая вечно хотела сунуть нос, куда не просят. Но какая разница? У каждого найдется нестроенный хор желающих хорошего, Однако, если себе чуть больше 16, игнорировать их должно быть легко. Разве нет? Оказалось, что нет. Алиса устроила нетипичную для нее истерику, начисто отбив у Яна желание поднимать такие темы, как их будущая совместная жизнь. Тем не менее, он и мысли не допускал, что это все — финал. Он был убежден, что они просто поссорились. С кем не бывает. Потом до да Алисы дойдет, что она намолола лишнего, Они помирятся, и он, наконец, задаст тот самый вопрос, который ей так хотелось услышать. Они ведь уже сто раз ссорились и сто раз смирились. Но ну, теперь что-то пошло не так. Сначала Алиса просто не отвечала на его звонки. Он, конечно, тоже сглупил. Поссорились они или нет, ему следовало самому проводить ее до дома. Но Яну казалось, что ничего особенного не случится, если она самостоятельно вызовет себе такси. Потом он жалел о принятом решении. Алиса не снимала трубку, и в воображении следователя безжалостно рисовала все, что могло случиться с молодой и красивой женщиной. Он уже готов был начинать официальный розыск, когда Денис, его друг и начальник Алисы, с легким удивлением сообщил ему, что Алиса на своем месте. Чего о ней вообще беспокоиться? Ян попробовал позвонить ей на рабочий номер, и вот тогда она ответила. Правда, разговор получился не слишком содержательным. Алиса холодно заявила, чтобы он больше ее не тревожил. Между ними все кончено. Если ему доведется общаться, то исключительно по рабочим вопросам и на «вы». Александра, узнав об этом, уже тогда забила тревогу. Она рекомендовала брату бежать к недавней возлюбленной и извиняться, бурно и с посыпанием головы пеплом. Неважно за что, женщины любят извинения. Однако Ян лишь отмахнулся от нее. Он пока не видел разницы между этой истерикой Алисы и другими ее смертельными обидами на всю жизнь, длившимися не дольше недели. Он был уверен, что однажды они оба сделают вид, что ничего не было. А иначе. Вскоре он узнал, что Алиса с кем-то встречается и даже помолвлена. Помолвлена? Через пару недель после расставания с ним? Это что вообще? Он подозревал, что сплетням этим грош цена, но решил все же проверить. И это оказался тот редкий случай, когда народная молва не ошиблась. Алиса встречалась с журналистом и редактором одного популярного интернет-портала, личностью в равной степени известной и, на взгляд, Яна мутной. Вот только у Алисы взгляд казался другой, и ее будущий супруг вполне устраивал. Ян думал о том, что делать дальше, и решил не делать ничего. Идея о том, чтобы устроить рыцарские бои за прекрасную даму, его не прильщал Тем более, что разница между рыцарскими и петушинными боями оказалась бы невелика. Да, он не ожидал того, что сделала Алиса, но у нее есть на это право. Решение оставило в душе неприятный осадок, с которым теперь приходится мириться. Ян убеждал себя, что это навсегда, и все же не выбрасывал из квартиры оставленные Алисой вещи. Он и сам не знал, почему. Если она не пришла за ними сразу, то уже и не придет. Александра к его благодарности в это вообще не лезло, ограничившись лишь вердиктом, что он неисправимый дурак. Со временем, как и положено, становилось легче. Просто порой случались такие моменты, как сейчас, когда образ Алисы сам собой возвращался в память. Ян отмахивался от него и двигался дальше. В некотором смысле он был даже благодарен этому расследованию. Оно отвлекало. подозрительно у них много общего задумчиво сказал александра напоминая о себе чё у кого у тимофеева и сараева обоим до 35 оба следят за собой обеспечены, можно сказать успешны У обоих относительно свободный график даже при том что тимофеев женат думаешь они могли сговориться с такими выводами я бы не спешила просто вижу что для них есть почва ведь если задуматься Сараеву очень сложно было бы украсть машину Тимофеева, если бы тот не поспособствовал. Я на ну сам это понимал. Если Тимофеев просто катался по городу, как говорит его жена, да еще и опасался заразиться коронавирусом, с чего бы ему брать в попутчики незнакомца? А если он не собирался подбирать Сараева, зачем вообще остановился? Бесцельное наматывание кругов по городу этого не предусматривает. Эти двое вполне могли быть в сговоре, вопросов нет, а если так, Тимофеев — первый подозреваемый в убийстве Сараева. И все же место преступления было типичной сценой самоубийства. Даже если Тимофеев организовал это, то организовал идеально. А как? Он же не злодей шпионского фильма. Он обычный пухлый программист, который прикрывает свои комплексы трофейной женой и большими тачками. «Отвести тебя домой», — предложил Ян. Или в больницу? Он все еще считал, что Александре там не место. Но ему не нравилась та одержимость, которая разгоралась в глазах сестры. Он понимал, что у Александра есть полное право воспринимать все случившееся как личное, и расследованию это вряд ли навредит. Его сестра слишком умна и профессиональна для такого. Вот только что она будет делать, если выяснится, что Андрея действительно кто-то заказал? Не устроит ли кровавую расправу, скрыт которую не получится всеми усилиями семейства Эйлеров? Но если он еще допускал, что ей нужно выйти из игры, то Александра посмотрела на него так, словно он вдруг объявил себя семилетней девочкой. — В больнице мне делать нечего. — равнодушно откликнулась она. — Тебе тоже. Мы оба сейчас должны быть в совершенно другом месте. — Это в каком же? — В квартире Мирона Сараева. — Так еще постановления нет. Ну так получай. И экспертов сгоняй. Неважно, какой образ он себе создал в кругу знакомых. Хоть поймальчика, хоть благородного гладиатора. Если этот тип был наемным убийцей, по квартире будет видно. По квартире и правду всегда видно. Тут Александра права. Даже если эту правду пытаются скрыть. Если Тимофеев выкупил для своего семейства целые хоромы, то Мирон Сараев обошелся двушкой, разделенной на спальню и кабинет. От интерьера в спальне остро веяло борделем. Рядом с кроватью, с предсказуемо алыми простынями, был установлен пилон. Весь потолок закрывало собой гигантское зеркало. Шкаф скрывался в потайной нише, то ли чтобы не портить эротические впечатления, то ли чтобы дамам, выполняющим танцы на пилоне, сложнее было порыться в вещах хозяина. В недрах шкафа был спрятан сейф. Да так хорошо, что и эксперты до него не сразу добрались. Спальня была чистая, и все же после того, как в углу они нашли большую банку с ношенными дамскими трусиками, Яна не покидала желание присыпать тут все хлоркой сантиметра на два. Просто на всякий случай. Александра, вопреки его опасениям, отреагировала на холостяцкую берлогу Сараева равнодушно. «Думаю, у него были серьезные проблемы с потенцией». Бросила она, разглядывая полки с коллекции секс-игрушек. Или, может, латентный гей. Но ну, скорее, первый. «Ты прикалываешься так?» — поразился Ян. «У него там бабские трусы законсервированы». «Ну да. Но вот тебе, здоровому мужику, такое и нужно для возбуждения?» «Это все показуха для тех телок, которых он сюда притаскивал. Он и им, и себе доказывал, какой он мачо». «И что нам это дает? «Не более, чем штришок его портрету. Кабинет интересней». Кабинет и правда выглядел солидней. Казалось, что эта комната и спальня принадлежат двум совершенно разным людям. В работе Сараев был строк, сдержан и успешен. Чувствовалось, что он любит свое дело и уделяет ему немало времени. А потом идет в качалку, пока предварительные сведения о нем подтверждались. Что Сараев не был наемным убийцем, это уже понятно. Теперь Ян искал хоть какое-то упоминание о криминале в мире этого вдохновенного качка и не находил. Похоже, и во временной изоляции Сараев жил так, как раньше, был всем доволен и вдруг. Что вдруг? Что такого должно было случиться, чтобы он застрелил неизвестного ему человека? А в том, что Андрея он не знал, Ян все больше убеждался. В квартире не было ничего, хотя бы намекающего на связь этих двоих. Если у тебя действительно есть враг, которого ты ненавидишь настолько, что готов убить, разве он не станет частью твоего мира? Андрей вот не стал. Среди записей покойного Ян не видел ничего похожего на слежку за потенциальными жертвами. И это при том, что Сараев относился к людям, описывающим каждый свой шаг. Снова неправильно. Неужели психоз? Александра, вероятнее всего, думала о том же, не могла не думать. Однако сдаваться она не собиралась. Компьютер проверять надо. Она кивнула на ноутбук, оставшийся на рабочем столе. Там или слежка за Андреем, или хоть какое-то общение с Тимофеевым. Ну и плюс нам все его рабочие и личные контакты понадобятся. Вплоть до любимых шлюх. «Что-то да будет», — поддержал ее Ян, даже сомневаясь, что от экспертов по постельным утехам Сараева будет какой-то толк. Не вот любопытно другое. Сколько Тимофеев сможет оставаться в бегах? Не похож он на человека, который способен выживать без своей любимой кредитной квартиры. Он и на человека, способного убить, не похож. Не факт, что он убил. Мог и подтолкнуть к самоубийству. А может, Сараев действительно застрелился во внезапном приступе раскаяния? Но то, что Тимофеев уже третий день обходит свою семейку стороной, — это факт. Я думаю, он продержится еще три дня, а потом приползет в слезах изображать жертву. Ставлю на неделю. И оба они вскоре порадовались, что не склонны к азартным играм. Алексея Тимофеева удалось отыскать уже на следующий день среди неопознанных трупов.